«Сергей, наше возвращение на территорию Федерации Нивай было весьма триумфальным, чего нельзя было сказать, к примеру, про тех же самых представителей Содружества, которым пришлось пройти с нами достаточно большое количество сражений с противником, оказавшимся весьма зубастым. Я имею в виду военных. Начнём с того факта, что для начала нам пришлось перетерпеть очень много общения с различными инстанциями. Я имею в виду тех же самых журналистов, которые тут же набросились, пытаясь искать любые доказательства того факта, что военные что-то где-то упустили. Скажу сразу, я с самой Земли терпеть не могу этих умников. Хотя бы по той причине, что журналистам глубоко плевать на то, что ты им говоришь. Им в первую очередь важны собственные рейтинги и скандалы. Если ты не предоставишь подобную информацию, они сами переврут твой рассказ так, как им будет только угодно. Лишь бы устроить что-нибудь и этакое скандальное. Вот и тут, к сожалению, журналистов на территории Содружества, а всю в аду были нейросети, и протоколирования бесед. Поэтому, как только первое интервью начали выходить в общий доступ, тут же начались судебные процессы против издательств, которые так нагло извращали все слова военных, которым хоть что-то рассказывали. Честно говоря, я этой глупости просто не понимаю, ребята. Но вы же сами прекрасно знаете о том, что эти любой ценой постараются вас обмануть. Знаете. Так почему же вы так глупо идёте им навстречу? Какой вам в этом смысл? Просто не общайтесь с журналистами и всё тогда и судиться будет с ними совершенно не нужно. И проблем лишних просто не будет. Все просто и предсказуемо. Пусть клянчит возможность получить информацию у военного ведомства Федерации, которая сделает фактически прямое сообщение. И тогда не будет никакой нужды привлекать их к каким-то там судилищам и конфликтам. Все будет решено прямо на месте. Тем более, что спорить с военным ведомством целого государства никто из журналистов просто не захочет. Ведь по законам Федерации Такого журналиста могут за вранье, направленное против государственной структуры, загнать прямо на рудники. В этом случае никто из них не захочет так рисковать. Поэтому есть шанс решить этот вопрос довольно просто и весьма эффективно. Надо просто постараться. На месте военных я бы действительно постарался держаться на расстоянии от представителей журналистской братьи. Даже ко мне пытались подойти некоторые из них. Однако при всем этом я оказался не настолько наивен. Для начала я отправлю их моим юристам подписать договор. Видели бы вы глаза этих журналистов? Я предложил вам договор, по которому и они сами, их издательства, обязаны были выплатить мне огромную неустойку в том случае, если в интервью хоть одно слово изменит свою позицию или смысл. Если вы думаете, какова была реакция этих самых журналистов, они были шокированы таким известием. И даже более того, одно издательство вдруг решило, что со мной произойдет такая же стандартная шутка, как обычно применяют против других разумных содружеств. Эти умники решили оклеветать меня, распространяя информацию о том, что я на своем корабле шел следом за военными и занимался грабежом. Идиоты. Ведь это была ничем не прикрытая клевета. Естественно, что я тут же решил отыграться на них за все происходящее. Мои юристы тут же зафиксировали факт клеветы со стороны этого издательства. Как результат, издательство попыталось как обычно вывернуться, как только его хозяева узнали о судебном иске. Вот только в данной ситуации они немножко перестарались. Мой иск оказался для них весьма опасным. Я же сам прекрасно понимал, что в этом мире разумных необходимо вынуждать признавать свое поражение так, чтобы другим было неповадно преподносить подобные сюрпризы кому бы то ни было. Ну, сами подумайте, какие иски против них выдвигали военные. Клевета и финансовый штраф. Но ведь это издательство на своей клевете заработало достаточно много денег. Да, они заплатят себе этот штраф и извинятся в прямом эфире, но при этом заявят, что их к этому просто принудили. Естественно, что, зная неподкупность судебной системы Федерации, часть обывателей поймет, что произошло на самом деле. Но большая часть все-таки будет думать о том, что военные прикрыли свои махинации именно с помощью собственной структуры, которая не оставила ни единого шанса журналистам, пытавшимся всего лишь пролить свет истины. Я также знал о том, что в отношении меня будет такое же поведение. Поэтому я понимал и другое. Когда один журналист просто платит деньги, но при этом гребет лопатой другие деньги, такие махинации не прекратятся. Но когда журналисты будут знать, что за свою клевету, и придется отправиться на рудники, во все имущество и деньги будут у них конфискованы, то не десяток раз подумают, прежде чем решаться на подобные шалости. Поэтому я и наставил на том, чтобы этих разумных, замеченных неоднократно в клевете и нарушений законодательства Федерации действительно наказали подобным образом всех виновных, А в данном случае виновными являются как журналисты, чье имя оказалось под так называемым репортажем, также и сам глава этого издательства, который выпустил подобный бред в свет, должны ответить по законам Федерации. За неоднократное нарушение законодательства им действительно светили иридиевые рудники. Я же в этот момент решил заняться другими делами. Делами, которые появились у меня практически на днях, благодаря тому, что пришел запрос на модернизацию кораблей. Вы мне можете не поверить, Но Империя Арвар решила, что им действительно нужны такие модифицированные тяжелые линкоры. Как я и предполагал, напрямую ко мне обращаться они не могли. Поэтому они решили использовать как промежуточное звено ту самую великую семью Баргу, с которой я контактировал. Более того, от самой этой великой семьи пришел приказ на модернизацию еще двух тяжелых линкоров именно для них. Да-да, как я понял, тот самый линкор, который переделал, а потом продал им, сумел проявить себя в бою. Дело в том, что, вернувшись на территорию Содружества, мы выяснили некоторые факты. На границе Республики Когдан тоже появились астероиды ульи-архов, которые получили достаточно серьезный отпор. Учитывая тот факт, что там тоже присутствовала пара-тройка мобильных баз Федерации, самое интересное было в том, что жуки по какой-то причине старательно ломились в одну и ту же звездную систему в Республике, что было весьма необычным. Стандартное поведение жуков обычно давало понять, что они идут широким фронтом, а тут… Они словно шли клин клином и били в одно и то же место. Сражение там развернулось жуткое Вот только архи, видимо, не учитывали фанатизм жителей республики. Так как в дело вступил не только их военный флот, но и эскадры добровольцев, которых оказалось достаточно много. Хотя надо сказать, что и жуков там было достаточно большое количество. Астероиды ульи ходили в ту систему по несколько штук сразу. И даже присутствующие там мобильные базы Федерации просто не справлялись с таким количеством астероидов ульев Так что и основным защитником той системы тоже пришлось постараться. Ходили слухи о том, что была очень сильно повреждена одна мобильная база республики, а другая практически уничтожена. Многих факторов я пока не знал, чтобы заявлять об этом открыто. Также жуки старательно пытались прорваться на территорию империи Арвар, но явно не так сильно. Видимо, модифицированный линкор, над которым я постарался, оказался весьма эффективен в таких сражениях. Именно поэтому великая семья Баргу и хотела получить своеобразное усиление при помощи еще пары таких линкоров. Они предоставили с этими линкорами все необходимое – броневые листы, а также орудийные системы. Не сразу стоило обратить внимание на тот факт, что слишком много заказов появилось на участие моего отряда в каких-либо походах. Поэтому я решил немного отдохнуть. Для начала стоит отметить тот факт, что я все-таки имею корпорацию больше инженерной направленности. Так что заявку на модификацию кораблей со стороны этого великого дома империи Арвар я принял. Всего кораблей должно было быть 4 Два, как я понял, для великой семьи Баргу, и еще два для самой империи Арвар. Судя по всему, не намеревались достаточно неплохо заплатить за них. В общей сложности получалось, что за такую модификацию я должен был получить на баланс моего отряда минимум миллиард кредитов. Все-таки деньги будут весьма значительные. Да и за участие в таком походе я тоже получил достаточно большую сумму от Федерации Нивэй, учитывая все мои ремонтные работы в отношении кораблей объединенного флота. К тому же я получил еще 3 балла по гражданскому рейтингу Содружества и 5 баллов по рейтингу Федерации. Значительное усиление моих позиций, скажу я вам. К тому же забывать о том, что некоторые наемники попытались модифицировать свои корабли, которые имелись у них в наличии, под видом тех же самых, согласно моих чертежей. Естественно, что юристы тут же выявили таких умников, и судебные процессы начали развиваться. Я же молчу про тех самых журналистов. Эти умники пытались точно так же, как обычно это делают, вывернуться из ситуации. Всего лишь предоставить мне извинения за то, что они не следили за слишком ретивыми журналистами, за что-то на меня обидевшимися. Однако, когда они узнали о том, что требую я, паника захлестнула их разум. Ну да, обычно их никто всерьез не воспринимал из тех, кого не старательно поливали грязью. Поэтому они считали себя... Праве так поступать. Но тут вдруг речь зашла о том факте, что церемониться с ними никто не собирается. Для них такое открытие было весьма неожиданным. Тем более, что я так и не собирался прощать подобные фокусы. И идти на поваду у тех, кто постоянно лжет и поливает клеветой других разумных. Конечно, кто-то может сказать, что, возможно, я в чем-то и перегибаю палку. Самое смешное для меня было в том, что я сам был категорически не против этого. Да, я позволяю себе подобное. Ну, давайте быть честными. Разве эти разумные... Сами не пользуются тем, что могут кого-то облить грязью. Разве они не пользуются тем, что имеют возможность унижать и оскорблять других разумных, всего лишь прикрываясь глупыми отговорками по поводу того, что они ошиблись, что случайно оговорились. Они откровенно обозначили меня как мародёра и пирата. За такое обвинение надо отвечать. Самое интересное было в том, что большая часть журналистской братьи тут же затихла, когда узнали о том, какие с моей стороны пошли требования. Нашлись такие умники, которые попытались поддержать своих товарищей. Вот только на следующем заседании суда они оказались рядом с ними. Вернее, там были представители этих разумных. Но всё равно, они оказались на суде. Так как я клевету свой адрес прощать не собирался. Если ты хочешь рассказать людям, да и вообще жителям Содружества какую-то правду, то рассказывай правду и истину. Найди доказательство того, что я пират и мародёр. Так нет же, берут, что-то придумывают и выставляют меня врагом. Извините, ребята. Но всё это я считаю просто недопустимым и вопиющим фактом нарушения моих прав. Они были очень удивлены, что за их болтовню они вдруг вынуждены будут отвечать не просто деньгами или, к примеру, какими-то финансовыми санкциями, а даже более того. А вот те, кто был поумнее, старательно затаились. Действительно затаились, ожидая окончания судебного процесса. У меня создалось впечатление, что у них у всех фактически сейчас в запасе имелись различные выдуманные истории, которые должны были бы им помочь облить меня еще большей грязью. Но вот только на данный момент они успели задержать эту информацию, так как наверняка понимали то, что им придется ответить точно так же, как ответят их предшественники. Поэтому они и ждали. Ждали результатов суда. Но они не учли тот факт, что их уже неоднократно судили за подобное. Неоднократно происходили варианты таких столкновений. Как результат, конфликт перерос на новый уровень. Обвинение в том, что они неоднократно нарушали законодательство, продолжая раз за разом клеветать на разумных жителей Содружества, ударил этих разумных самое больное место. И как факт, им пришлось ответить. Суд длился достаточно долго, но мои юристы прекрасно знали свое дело. Для начала в судебном порядке они отсудили у этих издательств в мою пользу в общей сложности полтора миллиарда кредитов. Сумма, конечно, огромная. Но давайте подумаем о том, что они пытались меня уничтожить. А как иначе? Ведь они открыто обвинили меня в мародерстве и пиратстве. Также на скамье подсудимых неожиданно для них самих оказались представители той самой шахтерской корпорации, которая мне помог сбежать из звездной системы, захваченных ранее жуками. Да, они должны были мне заплатить за спасение собственного имущества. Но они, видимо, решили выиграть сразу два бонуса. Первым бонусом был тот факт, что если бы удалось меня обвинить в том, что я пират и мародер, то им бы ничего не пришлось мне платить. И даже более того, мне бы, возможно, пришлось платить им какую-то компенсацию. Вторым бонусом был тот факт, что они получили деньги от журналистов за свой компромат, который якобы имеют на меня. А какой компромат они имели? Телеметрию. Телеметрию с той самой звездной системы, где сражался с Архами, уничтожив их корабли, после чего обнаружил этих разумных, спрятавшихся в астероидном поле поблизости, опять же, от астероида, Улья-Архов, после чего фактически спас их шкуры и имущества и позволил им безнаказанно покинуть эту звездную систему. Вообще-то, согласно договоров и контрактов, Они должны были в тот момент оказывать активное сопротивление жукам. Дело в том, что их мобильный перерабатывающий комплекс третьего поколения сопровождала целых четыре крейсера, два из которых были крейсерами Федерации Нивэй, то есть были вооружены тоннельным оружием. Да, возможно, они бы не смогли справиться даже с одним астероидом улем но хоть как-то они могли сопротивляться, они же спрятались и, как последние крысы, выжидали, чем закончится наше противостояние с Архами, Одно дело, если бы они выступили на моей стороне. Когда я сцепился с архами в этой звёздной системе до подхода кораблей военных, не могли бы тоже выйти и отвлечь на себя хотя бы часть москитов врага. Они же ничего этого не сделали. ты кто из нас пират и мародёр? Теперь же, столкнувшись с тем фактом, что я с ними церемониться не собирался, эти умники вдруг вспомнили, что у нас была договорённость. И тоже попытались извернуться, чтобы по возможности получить хоть какой-то шанс избежать столкновения и всех этих конфликтов. Вот только проблема для них заключалась в том, что надо было сразу идти и действовать так, как было договорено. Они же решили, что в данной ситуации имеют право меня перехитрить. Но столкнувшись с тем фактом, что журналисты, так старательно обещавшие им поддержку, неожиданно для себя сами оказались в ловушке, тут же постарались переиграть ситуацию. Вот только ничего у них не получилось. Я церемониться с ними не собирался и потребовал ответственности. Решили меня в чем-то обвинить, будьте добры отвечать за свои обвинения. Явно не ожидавшие от меня подобного сюрприза, эти разумные всего лишь растерянно были вынуждены признать, что ошибка, которую они совершили в погоне за деньгами, стала для них весьма опасна. Я же не собирался прощать никого из них. В результате этого суда не только были закрыты и полностью ликвидированы два информационных агентства, журналисты которых позволили себе лишнее, также, ко всему прочему, эта шахтерская корпорация также была ликвидирована. Имущество шахтеров я нашел, кому перепродать. Тот самый концерн «Захир» с удовольствием забрал их имущество, так как имел собственное подразделение шахтеров, за спасение имущества которых я также получил от них благодарность. Но сами подумайте, где логика действий тех идиотов? Ну заплатил бы ты мне в виде благодарности миллионов 50 кредитов. Один только этот мобильный перерабатывающий комплекс стоит около трех-четырехсот миллионов. и уже молчу про четыре крейсера, которые его охраняли. Два легких, каждый из которых может стоить... 25-30 миллионов. Два тяжелых, каждый из которых стоит где-то под 70-80 миллионов. Вам мало этих цифр? Всего лишь 50 миллионов в то время, когда ты спасаешь довольно крупную сумму средств, равную где-то 500-700 миллионов кредитов. Одну десятую заплати за стоимость своего имущества, которое ты сам по какой-то глупости случайно забыл отозвать с территории Фронтира, где начались активные боевые действия. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, почему это произошло всего лишь жадность. Эти разумные надеялись получить максимум результата, а также и на то, что их эта война обойдет стороной. Однако обратите внимание на тот факт, в чем заключается вся эта глупость. Война идет фактически по всей зоне фронтира. Астероиды Ульярхов зацепили большую часть границ нескольких государств. Вы глупо надеетесь на то, что именно эту звездную систему война обойдет стороной. Хотя, конечно, можно догадаться о том, По какой причине они не хотели возвращать свои боевые корабли на территорию Федерации? Всего лишь по той причине, что в случае нужды государство могло бы затребовать у частной корпорации эти боевые корабли, которые предназначены для охранных территорий, военный флот Федерации. Хотя бы вспомогательный. Конечно, кто-то тут же напомнит мне про мой собственный корабль. Не спорю. Вот только проблема была в том, что мой корабль заявлен как инженерный. И к тому же я уже продемонстрировал свою готовность участвовать в этой войне на стороне Федерации. Так что претензий ко мне со стороны того же государства просто нет никаких. Более того, я получил благодарность за все свои старания. Однако не все разумно это понимали. Поэтому пришлось выяснять отношения с журналистами и шахтерами, случайно попытавшимися меня выставить пиратом и мародером. Сейчас, конечно, они пытались отыграть ситуацию обратно и даже предлагали мне выплатить различные компенсации, но я не пошел на это. Так что спустя всего неделю судебных слушаний Эти разумные были вынуждены заплатить мне довольно большие неустойки, прежде чем их имущество было конфисковано. А сами эти умники, включая руководителей своих организаций, отправились на стероиды добывать иридий. Надо ли вам говорить, что после подобного развития событий никто не стал пытаться давить на меня, каким-либо образом пытаясь привлечь к себе внимание? Журналисты затихли, прекрасно понимая, что в данной ситуации для них самих подобное столкновение ничем хорошим не закончится. Я же с ними в глупые предсказуемые игры играть не собирался. Ни с ними, ни с кем-то еще. Скажу сразу, мне сейчас было некогда играть во все тигрище. У меня было достаточно дел. Особенно с учетом четырех прибывших на модернизацию тяжелых линкоров Империи Арвар. Я же в данном случае выступал как ремонтная корпорация, принявшая заказ на модернизацию за довольно крупные деньги, которые, кстати, не перевели сразу же предоплатой. Так что мои инженеры взялись за дело с радостным визгом, Тем более, что мы находились на территории системы Федерации Барза, где не было никакой опасности, и спешка была просто не нужна. Так что работа пошла полным ходом. К тому же сразу следует отметить тот факт, что после участия в этом походе нашлись умники, которые пытались предложить мне контракт наемника, опять же, связанные с риском. Я же пока не спешил устраивать тебе подобные стряски. Хотя бы по той причине, что заранее понимал главную проблему, которая может испортить все. В первую очередь, это именно факт того, что потенциальные заказчики наверняка рассчитывают использовать мой корабль чуть ли не как профессиональный военный. И к тому же за минимальную цену. Ещё бы. Ведь я какой-то наёмник, а не профессиональный военный. Хотя корабль тяжёлый, но он инженерный. А тут не делают одолжения. Нет уж. Видели бы во глаза одного представителя директората, Ашир, который пытался нанять меня для обороны их звёздной системы. Он был сильно удивлён, когда я откровенно посмеялся над его предложением. Хотя бы по той причине, что в этом предложении всё вроде бы было нормально, кроме стоимости. 10 миллионов кредитов. 10 миллионов кредитов? За что? За то, что я буду рисковать, сражаюсь с теми же самыми кораблями Архов? Вообще-то, каждый из этих кораблей, которые превышают размер 5-7 километров, это уже мобильная база. Федерация за мой поход, эффективность только за борьбу со астероидами и ульями, заплатила мне, не считая гражданского рейтинга, 2,5 миллиарда кредитов. Дополнительно, за восстановление их кораблей и ремонт во время похода я получил еще 500 миллионов. Кто-то скажет, что этого мало, но в данной ситуации вы учтите главные факторы, ведь они представляли все нужные ресурсы для ремонта за свой счет. Попутно я получил еще десяток баллов гражданского соответствия от Республики Хагдан. И за ремонт их кораблей и помощь во время сражения я также получил еще 500 миллионов кредитов. Вот кто умел ценить помощь. Орден воссоединения. Также они подтвердили мой идентификатор «друг Ордена», поставив к нему какой-то индекс. Видимо, этот индекс имел обозначение какого-то уровня помощи Ордену. Но сейчас для меня это было не суть важно. Важно было совсем другое. Я получил возможность закупаться оборудованием прямо с территории республики, что было тоже достаточно важно для меня. Все-таки вооружение у меня было достаточно интересное. Их тяжелые истребители, вооруженные плазменным оружием, были эффективны. Конечно, кто-то тут же мне расскажет о том, что есть и другие виды вооружения. Например, автоматические пушки, которые используют Империя Арвар, или та же конфедерация Делус. Да, они достаточно эффективны, но при всем этом, учтите главный фактор. Проблема возникает даже не в том, что эти москиты могут быть не слишком эффективны. Проблема в том, что на их борту нужно определенное место для тех же боеприпасов. Тут уже ничего не поделаешь и никуда не денешься. Эти вещи я просто заранее понимаю. Как и то что всё это надо просчитывать заранее. Возможно, кто-то скажет, что любое оружие требует боеприпасов? Да, требует. Вот только даже если посчитать, то можно выяснить, что те же самые плазменные орудия будут действовать до тех пор, пока действуют реакторы корабля. А боеприпасы артиллерийских установок заканчиваются, когда ты выпустишь последний снаряд. Поэтому можно догадаться о том, что такие артиллерийские орудия очень уязвимы. То же самое можно сказать и про тоннельные орудия. Уже только поэтому следовало бы воспринимать информацию более серьезно. Так что именно за этих нюансов я работал сейчас над усиленными турболазерами. Конечно, кто-то предложит мне сделать что-то вроде турбоплазменного орудия. Вся проблема именно в том, что лазер – это импульс. По сути, сильно концентрированный луч света. А плазма – это плазма. Сконцентрировать ее в единую систему в огненного мощного взрыва просто не получится. Я раздумывал над тем, чтобы сделать своеобразную установку в виде многоствольного пулемета. Но опять же, смысл ситуации от этого не меняется. Система более скорострельной не станет, и занимать такая установка будет все то же самое место. Так зачем мне так извращаться? Я могу сделать плазменные орудия, скомбинировать их стволы, сделав немного длиннее, из-за чего плазменный изгусток выходит более концентрированным и сжатым. В результате этого всего плазменный изгусток летит дальше и имеет большую силу поражения. То есть он поражет, к примеру, не 3-4 переборки, а 7-8. Но при всём этом скорострельность особо не повысится. Для трёх орудий нужно место, которое займут именно три орудия. И тут ничего не поделаешь. Поэтому я размышлял над тем, чтобы сделать вроде орудийной башни, в будет установлена к примеру, четыре плазменных орудия, модифицированных для более дальнего поражения. Эти четыре орудия будут иметь возможность стрелять залпом, что тоже важный фактор. Но всё равно они будут стрелять так же, как и все остальные плазменные орудия такого класса. Нет смысла что-то фантазировать, если я не имею возможности действительно получить какую-то выгоду и выигрыш либо по месту, либо по скорострельности. Вот с турболазером так можно разобраться. Как я уже пояснил, что луч при помощи призм можно усиливать, объединяя его воедино. Если кто-то начнёт что-то обсуждать в этом вопросе, я ему просто напомню, что, по сути, этот импульс идёт как своеобразная волна, полностью совпадающая с своими частотами. То есть, она накладывается друг на друга, в результате усиливается. Сейчас же я разрабатывал систему, меняющую даже турболазеры в какой-нибудь сверхтурболазер. Да-да, кто-то тут же скажет мне о том, что я пытаюсь пародировать Звезду Смерти. Возможно, но вы себе представьте такую силу. Силу, которая позволит легко и просто уничтожить даже тяжёлый корабль противника на огромной дистанции. Я имею в виду именно корабли Архов. Возможно, вы тут же скажете, что я мог бы даже и тот же самый турболазер продать Федерации Нивэй. Почему же я этого не делаю? не делаю достаточно им и того что я им фактически продал технологию создания гексона той самой взрывчатки которую старательно террористы и попытались подсунуть лично мне или вы уже забыли о попытке подрыва кондора я не забыл поэтому скажу сразу после такого все- таки кто-то за все это должен ответить после всего случившегося я считаю что в своем праве к тому же военным я уже предъявил претензию через адвокатов предоставив телеметрию и данные о том что наемник использовал по сути Секретную разработку вещества, которую Федерация старается не афишировать. Видели бы во глаза представителя военных, которым может быть предъявлена такая претензия. Ведь на основании этого я мог бы сейчас отозвать разрешение о производстве ими подобного вещества для военных нужд Федерации Нивэй. В этом случае Федерация будет в проигрыше. Этого они себе позволить просто не могли. Ведь я действительно буду в своем праве. Они клялись, согласно всем договорам, сохранить эту информацию в тайне. Чего не произошло вывод очевиден конечно кто-то тут же заявит о том что эти разумные могли просто не уследить за кем-то имеющим доступ к подобному веществу. возможно я в данном вопросе даже не спорю но при всем этом мне не стоит забывать о том что вслед за одним таким умником может появиться кто-нибудь еще эти разумные наверняка могут впоследствии начать тайком продавать подобное вещество через торговые площадки черного рынка а мне такой сюрприз ни к чему это же касается и турболазеров сами подумайте Несмотря на всю модификацию Кондора, этот корабль тоже построен на основании технологий Содружества. И уже только поэтому можно понимать то, насколько складывается опасная ситуация для его хозяина. Стоит только дать возможность таким видам вооружения оказаться в свободной продаже даже для военных, и в ближайшее время можно четко сказать, что такие лазеры появятся на черном рынке. Вы только представьте себе то, как это оружие заинтересует каких-нибудь пиратов. Лазерный импульс орудия с корабля, который по сути является средним крейсером, будет по своей силе приравниваться к выстрелу линейного крейсера. Все-таки это будет достаточно сильный удар. Уже только поэтому я понимаю, что мне не стоит так рисковать. Вот у меня такое оружие будет достаточно сильно защищено. Тем более, что к такому вооружению доступ имеют только те, кто уже прошел у меня полное зомбирование. Хотя самым смешным в этой ситуации было именно то, что эти разумные даже не пытались понять то, почему усиливается импульс, когда я его объединяю сразу с нескольких установок. у некоторых, Даже возникает вопрос о том, зачем мне это нужно. Ведь можно просто поставить в ряд несколько установок и одновременно выстрелить в одну точку. Хорошо, давайте осмыслим такую возможность. Начнем с того, что каждой этой установке нужна будет собственная система позиционирования и наведения на цель. К тому же, будет тратиться время на наведение этих установок на цель и синхронизацию во время выстрела. К тому же, учитывайте также тот факт, что цели могут находиться на разных дистанциях, а значит, надо каждый раз менять настройки, чтобы навести установки в одну точку на разных дистанциях. Все эти устройства установки не только замедлят скорострельность, но также и займут достаточно много места. И объединив все эти установки в одну систему в виде турболазера, я достигаю таким образом своеобразной унификации, а также и того факта, что мне теперь не нужно каждую эту установку лазеров наводить отдельно на цель в одну и ту же точку. К тому же, Вы только посчитайте себе возможность погрешности на дистанцию несколько тысяч километров. Я не говорю про сотни километров, так как при этих технологиях такое просто глупо. Но, например, те же самые тысячи километров — это уже достаточно большая погрешность. Погрешность, которая не позволит нанести выстрел синхронизовано в одну и ту же точку, что будет исключено в случае, если стреляет одна установка одним лучом. Так что и тут все вполне понятно. Именно поэтому я сейчас и готовился к тому, что в конце концов могу столкнуться с врагом более серьезного класса. Также я старался наблюдать за потенциальными противниками. А то, что у меня их появится достаточно много, я даже не сомневался. Начнем того, что на бирже наемников нашлись умники, которые начали от моего имени делать объявления о найме персонала. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем, при тут мое имя. Да все просто. За удачное выполнение подряд нескольких заданий моя корпорация поднимается практически на 150 пунктов в рейтинге наемников. А условия для найма мне были достаточно удобные. Тем более, что моя корпорация откровенно давала возможность для роста своих подчиненных. Поэтому многие разумные шли на такие приманки. А потом были удивлены тому, что им никто ничего не должен. Даже находились наглецы, которые пытались подать на меня в суд. В результате всего этого несколько отрядов наемников, неожиданно для себя, оказались в суде, где им пришлось давать объяснение, почему они посмели миноваться корпорации «Сармат». Ведь они не имели никакого отношения к этой организации. Самое смешное для меня было в том, что эти умники даже пытались давить на жалость, рассказывали о том, что в их отряд никто не хотел идти, пока они не стали миноваться именно так, под видом моего отряда. Более того, нашлись даже такие идиоты, что начали требовать от меня не трогать их через суд по причине того, что братья-наемники всегда найдут общий язык. Но и с ним я не церемонился. Сначала я потребовал выплатить нефинансовые компенсации за то, что они посмели трогать мое имя. Потом я потребую от них также компенсацию в отношении того, что мне пришлось выяснять отношения с их подчинёнными, которых те наняли. Конечно, контракты таких несчастных были тут же аннулированы, а все эти отряды, которые так решили смошенничать, тоже потеряли рейтинг и фактически были распущены. А хотите знать самое главное чудо? Все эти разумные неожиданно для себя нарывались на тот факт, что не желал брать свой отряд тех, кого набирали эти умники. Они особо не перебирали и набирали, кого попало. У некоторых в отряде оказались умники, которые в лучшем случае могли иметь оборудование второго, а то и третьего поколения. Их даже пытаться поднять на другой уровень было бы слишком дорого. Я не имею ничего против различных разумных, но какой мне смысл тратить свои силы на разумных, которые даже при всех этих имплантах и базах знаний, в лучшем для них случае, будут все это изучать в течение десятка лет. Ведь их мозг просто не в состоянии обрабатывать такие объемы информации. Всем этим умникам, которые пытались также через суд что-то от меня требовать, было указано на объявление, размещенное мной на бирже наемников. Но сами подумайте, как мог разумный, который максимум может работать с оборудованием второго поколения, по какой-то глупости считать, что он вообще может предъявить что-то при поступлении в мою корпорацию, Ведь у меня там стоит минимум четвертое, пятое поколение оборудования? Конечно, вы тут же мне постараетесь напомнить о том, что я брал даже тех, кто пользуется и третьим поколением оборудования. Да, но если у этого разумного есть параметры, которые могут позволить ему работать с четвёртым, пятым, а то и шестым поколением технологий. Просто у разумного так сложилось жизнедостаток, что он просто не мог на данный момент себе позволить большего. Такое же тоже возможно. Так что тут всё было понятно. Конечно, на бирже наёмников тут же поднялась волна возмущения. Оказалось, что такие объявления готовили ещё несколько отрядов наёмников. Ведь они увидели, что пару умников всё получилось. А тут вдруг такой неожиданный сюрприз моей стороны. Извините, ребята но я не настолько идиот, чтобы позволять подобное. Как я уже сказал, многие разумные рассчитывают на то, что они получат от моей корпорации выгоду, даже от ее имени. Когда на бирже наемников не пришлось пообщаться с одним из кураторов этой организации на территории Федерации Нивэй, то я сразу предупредил этого разумного о том, что если так пойдет и дальше, то мне придется подать суд на саму биржу наемников, которая позволяет подобной шалости своим клиентам. где же и хваленная защищенность информации. Ведь получается, что они просто размещают объявления, не требуя никаких подтверждений на право располагать там название корпорации или отряда. А это минус им самим. Естественно, что этому разумному пришлось прислушиваться к моим претензиям. Ведь и я с моей корпорацией уже принес бирже наемников больше пользы чем это сделали те же самые отряды, которые были расформированы по решению суда. К тому же эти разумные нарушили одно неписанное правило наемников. Если ты хочешь работать под какой-либо отряд, то сначала договорись с его руководством и представителями. Они сделали большую ошибку. Также эту ошибку пытались сделать и другие. Правда, нашли и те, кто пытался откровенно выступить как филиал моей корпорации. Один отряд наемников, недолго думая, открыто сообщил мне о том, что намеревается использовать имя моей корпорации для своего усиления. После чего, буквально через несколько минут, на бирже наемников появилось объявление о том, что его подразделение моей корпорации набирает новых членов для себя. Я был немного шокирован. Естественно, что тут же связался со своими адвокатами. Представители этого отряда тоже были удивлены, когда им пришел судебный иск том, что они имели права этого делать. Честно говоря, в этот раз большие глаза, как у Эльфа, были в суде именно у меня. Я присутствовал там виртуально. А знаете почему? Да ну, все потому, что эти разумные открытые нагло заявили о том, что я был в курсе того, что они собираются делать. И никак не был против того, чтобы это произошло. В ответ мои адвокаты потребовали от них подтверждения. Но у них должно было быть мое одобрение. Или протокол беседы со мной или сообщение от меня лично о том, что я не против того, чтобы они прикрывались моим именем. Естественно, что ничего подобного у них не было. И тут же они были дико удивлены, ведь они действительно меня уведомили. Но вообще-то для того, чтобы использовать чье-либо имя или своеобразный бренд, которым в данном случае выступало наименование моей корпорации, они должны были получить от меня так называемую лицензию. Этого ничего сделано не было. Поэтому этот отряд наемников был в срочном порядке расформирован, а также оштрафован на довольно крупную сумму денег. У них имелся собственный легкий крейсер, который был продан с торгов, а деньги были выплачены мне как компенсация. После этого фокуса со мной уже никто не старался как-либо цепляться, даже на бирже наемников. Конечно, некоторые возмущались, но ответ я им говорил о том, что это не их собачье дело. К тому же, когда мне попался на глаза один из таких особо радостно возмущавшихся разумных, я просто заявил ему о том, что если он попытается работать на мою корпорацию, то ему нужно соответствовать. Например, тому факту, что у меня используется пятое, шестое поколение оборудования. Уникальный, изготовленный по специальному проекту корабль. Предоставление своим членам экипажа самой корпорации условий для роста и развития. Тоже с технологиями и оборудованием. Минимум четвертого, а то и пятого, шестого поколений. Если же у него ничего этого нет, то пусть закроет рот и сидит в дерьме. Как обычно это и происходит. Видели бы во глаза этого тролла, который выпучил их, видим распираемые злобы изнутри. Вообще-то... Он там на среднем крейсере третьего поколения. Этот корабль фактически был на грани саморазрушения. У него не было денег даже на банальный ремонт. Что уж говорить про хотя бы четвёртое поколение оборудования. А тут какой-то человек тыкает ему, наёмнику, в каком-то там пятом или даже шестом поколении в тот факт, что он просто не в состоянии правильно показать свою крутость. Когда он начал в конце концов орать о том, что он заслуженный, я тут же спросил о рейтинге его отряда или корпорации. За последние пару заданий, которые я выполнил с успехом и минимальными потерями, мои корпорация обогнала его отряд больше, чем на сотню пунктов. А что будет дальше? Вообще-то, за последние несколько дней я получил не меньше пяти десятков предложений о контракте от различных нанимателей. А у него сколько было таких предложений? Или же он, как нищая поберушка, бегает и сам уговаривает? «Ну возьмите меня на работу. Возьмите, я буду вас в попу целовать». После того, как ему все это высказал, этот разумный взрывок, как дикий буйвол, и бросился на меня, но он не учел того факта, что возле меня было два, а также пара высших, в виде охраны. По сути, как какая-то кегля, сбитая шаром для кегельбана, он отлетел в сторону до встречи со стеной. Самое, что было в данном вопросе интересно и даже важное, так это то, что члены его отряда даже не дернулись для того, чтобы защитить своего командира. Видимо, они более четко оценивали ситуацию. Рядом со мной стояли штурмовики высших, причем одетые в штурмовую броню поколения конфедерации делус По сути, это были боевые машины для убийства. Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я делал упор на пятое и шестое поколение оборудования. А тут у моих личных охранников четвёртое поколение что-то не складывается. Правда. В том-то и дело. Дело в том, что даже штурмовики высших говорили о том, что оборудование четвёртого поколения тяжёлого и сверхтяжёлого класса у конфедерации было лучше, чем то же самое оборудование пятого поколения. До шестого я просто не дотянусь. Да не пытаюсь. Это бессмысленно. Конечно, кто-то тут скажет о том, что можно работать с контрабандистами. Можно, но будем сам честны. Те же самые контрабандисты не всегда могут помочь в этом вопросе. Хотя бы по той причине, что в такой ситуации они могут доставить максимум четвертое поколение оборудования. И то оно будет, скорее всего, с территории переарвар, которая постоянно враждует с Конфедерацией. Да и сама стоимость таких трофеев будет невероятно высокой. А устраивать конфликт с Конфедерацией ввиду того, что я якобы скупаю похищенное у них оборудование, было ни к чему. Тем более, что агенты Конфедерации в последнее время активизировались. Я откровенно получил намек на тот факт, что Конфедерация готова со мной сотрудничать, если я буду сотрудничать с ней. Вот только бы мне не пойти на этот шаг. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я в такой ситуации могу попасть в серьезную переделку. Не спорю. А такое тоже вполне возможно. Тем более, что их оборудование меня уже не раз выручало. Так что тут все понятно, без каких-либо дополнительных пояснений. Я готовился к встрече новой группы штурмовиков, которые наверняка усилят мои собственные позиции. Конечно, кто-то тут же скажет о том, что мне вроде бы все легко и просто дается. Кто мне мешает взять их и просто зомбировать? Да. Вот только я не уверен в том, что эти разумные на всякий случай не предусмотрят какой-то вариант защиты. Поэтому мне придется действовать в данном случае осторожнее. Гораздо осторожнее, чем я это делаю на данный момент. А пока что я займусь изменением тех самых тяжелых клинкоров, которые прибыли для модификации и переделки в тех монстров, которые я разработал. Тем более, что все нужные материалы у меня были в наличии, благодаря тому, что я заранее скинул список необходимого главе великой семьи Баргу Империя Арвар, с которым у меня сложились деловые отношения.